На первом этаже резиденции Лесингов помещалась огромная метров на сорок гостиная, она же столовая. За барной стойкой виднелась кухня. Гостиной украшал огромный камин, сейчас он не горел. Перед камином лежала шкура белого медведя. «Прошу вас подсадиться», — немец указал мне на один из стульев за немаленьким столом, «предложить вам кофе, чай. От кофе не откажусь». Айн момент. Немчур отправился на кухню. Я видел его манипуляции с кофеваркой. Спустя пару минут он вернулся с двумя чашками кофе, сел напротив меня. Я отхлебнул. Кофе, как я ожидалось, оказался вегетарианским, проще говоря, бурда бурдой. Мне свонил Екатерина, начал немец. Она говорит, что вы имеете сообщение о катастрофе с моей супругой для меня. Герлессинг, прервал я его. «Вы не возражаете, если я сначала задам вам несколько вопросов?» «Та-та!» — кивнул немец. Меня говорит Екатерина, что вы есть, как это, прифат-детектив. Частный детектив. Та-та, частный!» Меня, по правде говоря, ужасно раздражал и белоснежный свитер немца, и его зимний загар, и его холеные с маникюром руки, и его жиденький кофе. «Господин Лессинг», — начал я, — «где сейчас находится ваш сын?» «Михаэль, он теперь у мамы Валентины в Москве, что?» «Минутку, а как самочувствие вашей супруги?» «Она находится в сознании, у Тары был очень сильный перелом рука, нога перелом три ребер, сильный брейк-шок». «Как это по-русски?» «Я понял, сотрясение мозга». «Но она, говорят, док доктор будет выстреваливать». «Дай Бог!» – протянул я, неожиданно спросил. «А скажите, Герр Лессинг, ваш сын Михаэль любит грибы?» «Грибы? Кушать?» «Да, кушать. Он не совсем ест их совсем. А почему вы имеете такой вопрос?» «А вы сам, проигнорировал я его любопытство, вы кушаете грибы?» Я их никогда не любил, особенно здесь, в России. У вас не очень хорошая экология для того, чтобы собирать прямо в лесу, как это принято у вас, и кушать затем грибы. Но почему вы спрашиваете? Немного терпения, я вам все расскажу. Скажите, Лессинг, кого-нибудь из этих людей вы когда-нибудь раньше видели? И если да, то при каких обстоятельствах? Я выложил на стол фотографии, взятые мною вчера под честное слово у Екатерины Сергеевны Калашниковой. Первая из них черно-белая, примерно восьмилетней давности. На ней были изображены четверо. На летном поле с парашютами, веселые, хохочущие. Катя, Настя, Валентина Крюкова, Лессинг и Фомич. Мэри чего на фото не оказалась. Второе фото я взял его ради лица Марии представляла ее домашний интерьер, вместе с неизвестным молодым человеком, а также мою клиентку Екатериной Калашниковой и ее супругом, очкастым, несуразным Андреем Дьячковым. «Может быть, продолжил я кого-нибудь из этих людей, вы видели недавно, здесь, в вашем поселке, возле вашего особняка?» Герль Лессинг взял первую карточку, с минуту подумал, затем бросил ее на стол и сказал... «Это есть моя супруга», — он указал отполированным ногтем, покрытым бесцветным лаком, на Валентину. «Я видеть ее вчера в кошпиталь». Я взглянул на Ганса Дитриха. «Нет, ни тени ни иронии не было на его лице». Он старательно, въедливо, буквально отвечал на мой вопрос. «Это есть Катья», — он постучал ногтем по лицу моей клиентки. «Я видел ее два, много, три раза». Мы бифали у нее дома, и она пришел от однажды к нам. Одна, па, одна. Прочих человек с этой фото я никогда не видел. Но думаю, это есть коллеги Валентины по ее м фальшивый шпорт, э фальширм шпорт, парашют-спорт. Если учитывать, что девушки были в парашютных костюмах, а на снимке виднелись снаряженные парашюты, то проницательности немца позавидовал бы сам Макс фон Штирлиц. «Это есть опять Катья!» Лессинг взял вторую цветную домашнюю фотографию и пощелкал по ней пальцем. «А это есть Нет. Я не знаю, кто это есть».